Угощение для гостей Леди Камилла тщательно готовилась к приему бароны и Джулии, понимая, что, скорее всего, позавтракать они не успеют, ибо будут спешить на воскресную службу. Она заранее переговорила с поваром и дала ему поручение. «Леон, думаю, нужно учесть то обстоятельство, что гости прибудут после продолжительной службы в храме. Наверняка к тому времени испытают сильное чувство голода. Прошу тебя, накрой стол самыми сытными блюдами, совместим завтрак с ланчем. Надо предоставить гостям выбор, пусть барон со своей помощницей сами решают, чем угоститься и насытиться. Не беспокойтесь, мэм, детально продумаю меню. И не забудьте йоркширский пудинг для салатов и закусок, пастуший пирог с вустерширским соусом. Помнится, наш старый повар рассказывал, что когда-то давно эту приправу так назвали в честь графства Вустершир. Чудесный, кисло-сладкий, слегка пикантный английский соус, приготавливаемый на основе уксуса, сахара и рыбы. Все ингредиенты предельно выверены и создают единую гамму вкуса. Леди Камилла сказала и ощутила потребность пригубить на кончике языка эту прелесть. — Вы правы, миссис Камилла. Я тоже люблю использовать этот соус в виде приправы к салатам и другим блюдам. Я продолжаю перечислять блюда, а ты запоминай или запиши. Итак, корнуэльский пирог с мясом и грибами сочной чесночной заливкой. Не забудь коронное блюдо — говядина Веллингтон. Баранину в мятном соусе с пюре из зелёного горошка. Твой знаменитый деликатес. Ещё не мешало бы приготовить заливное из рыбы — Это блюдо на твоё усмотрение. Обязательно приготовь суп-пюре с сырной заправкой. На улице холодно, гости захотят согреться. Я всё запомнил, леди Камилла, не волнуйтесь, стол будет на высоте. «Ты знаешь, вспомнилось В детстве наш старый повар готовил кислый эйлили джин из бузины, которая росла здесь в имении, но он что-то еще добавлял туда, и отец говорил, что напиток получался легким и необыкновенно ароматным, и что немаловажно от него не пьянили. Старая школа». «Леди Камилла, откуда у вас такие познания в кулинарии? Вы ведь аристократка?» Очень удивился Леонт. «Все очень просто. В детстве у нас работал потрясающий мастер. Его золотые руки на кухне творили божественные шедевры. Он уже тогда был в преклонном возрасте, но все еще трудился. Мой отец очень любил его. У мистера Алина сложилась трагическая судьба. Был большим человеком, а оказался на кухне. Он не просто работал у нас, он здесь жил, как у себя дома и в своей семье». До этого его близкие погибли в результате несчастного случая. Вот тогда мой отец принял решение и забрал сэра Алина к нам, чтобы друг от отчаяния не ушел вслед за своей семьей. Никто и не думал, что он вдруг пожелает заняться делом и именно кулинарией. Отец сэра Алина был знатным кондитером, держал ресторацию. Наверное, сын унаследовал его талант, который спустя годы спас его от безумия и полного отчаяния. И этот талант он сумел воплотить у нас на кухне. Хотя с юности был военным в чинах, рьяно и преданно служил королю. Вот так горько сложилась его жизнь. А мы с ним подружились. Я любила крутиться у него под ногами. Детская любознательность заставляла меня совать носик во все дела кухонных работников. Черпала знания на ходу и никому не давала покоя своими вопросами, а повару это доставляло радость. «Твой предшественник относился ко мне как к своей дочери. Я пользовалась его добрым отношением, вмешивалась в процесс приготовления блюд разной степени сложности, ревностно наблюдала за тем, что и как он делает. А ведь он священно действовал». Сейчас я это понимаю. Наверное, мучила его своей болтовнёй и порядком мешала. Но мистер Аллен, слыл человеком деликатным и выдержанным, был добр ко мне и относился милосердно. У него хватало терпения создавать непревзойдённые блюда и параллельно учить меня. В том возрасте я читать и писать ещё не умела, поэтому ничего не записывала. А жаль. Но как только просыпалась, летела на кухню стрелой, и меня оттуда невозможно было выудить. Эти воспоминания навсегда со мной. Так вы мастерица, а я и не знал. но ну что ты, осколки воспоминаний, чудом запомнила из его рассказов. И времени у меня сейчас совершенно нет, чтобы посвятить себя кулинарии, даже из желания отдать сыру Алину дань глубокого уважения и любви. ничего Для этого у вас есть я. И это очень хорошо. А что стало с моим коллегой? Он уже тогда не был молод. Пережитое легло на него тяжелым грузом. Мистер Аллен долго болел. Отец кого только не привозил к нему. Но внутренний надрыв не позволил мистеру Аллену подняться. Так он и покинул нас. Сочувствую очень. Жаль его. Безумно жаль. А потом кто заменил его? Отец привез тебя. «Забыл?» «Теперь понятно, почему вы называете мистера Алина моим предшественником». «Так и есть». «Леон, пока не забыла. В пять часов, по традиции, в Англии чайная церемония. Ты помнишь об этом?» «Как можно, леди Камилла?» «Подожди серты в креманках с фруктами. Яблочный пирог с цитрусовым муссом или воздушным заварным кремом на твой выбор. Остальное продумай сам. Можешь приготовить трайфл». «Прошу тебя, чтобы меню было разнообразным. бароны любит деликатесные блюда». «Не волнуйтесь, мадам. Все сделаю в лучшем виде. Ваши гости останутся довольными. Я тебе доверяю». «А наш фирменный Эль готов уже?» «Да, мэм. И не только он. Вино из винограда последнего урожая, что созревал в саду вашей усадьбы близ Лондона, как раз подоспело к приему гостей». Я в этом году вместе с садовником собирал гроздья винограда. Уродился на славу. До сих пор чувствую его чарующий вкус во рту. Думаю, вино всем понравится. Легчайший напиток. Я помню, когда вы ездили туда. Спасибо тебе. Это хорошо, что все поспело ко времени. Служанкам дам задание, чтобы помогли тебе накрыть стол. Благодарю, леди Кэмпбелл. Если бы я не была так занята, помогла бы тебе готовить, но, боюсь, не успею. Не волнуйтесь, я справлюсь.